Специальный консультант Верховного Главнокомандующего, комиссар госбезопасности третьего ранга Нина Викторовна Антонова. «Итак, товарищи», — сказал Верховный, внимательно посмотрев на присутствующих, «вы все читали рапорт товарища Бережного о происшествии в ц е х а н о в Скажу честно, если бы это был не Бережной...» Опережая дальнейшую речь вождя, быстро заговорил Берия. Наш наркомат сразу по поступлению соответствующей информации отправил в этот цехану в специальную следственную комиссию. И почти одновременно туда прибыла бригада следователей из Ватикана. «Инквизиция?» — с интересом спросил Верховный. «Да, товарищ Сталин, инквизиция», — подтвердил генеральный комиссар безопасности. К сожалению, все изложенное в рапорте товарища Бережного находит подтверждение из других источников. Товарищи из Ватикана тоже в шоке. Чего-то подобного на физическом уровне в их епархии не было уже лет 800 т у т заговорила Антонова. 800 лет назад католическая церковь, подавляющая ересь альбигойцев, сама зверствовала над своими оппонентами не хуже гитлеровских фашистов. А ведь причина разногласий заключалась всего лишь в том, что манихейское мироощущение жителей Прованса говорило им, что поскольку материальный мир создан не Богом, а его извечным соперником сатаной, то существование в бренном теле надо кое-как п е р е б е д о в а т ь чтобы потом, перетерпев весьма ограниченные муки, попасть прямо в рай. И тут является католическая инквизиция со всем инструментарием для сожжения живьем, колесования, отсечения голов и повешений за шею. Предсмертные мучения заказывали? Доставка в рай, согласно вашим верованиям, гарантируется. Поговорки про то, что есть с и л ы ума не надо – а также про дурака, молитву и разбитый лоб, появилось далеко не вчера. Так что таких проявлений, как те, что полезли у нас в последнее время, в обозримом историческом периоде не было вообще. И и з в е с т н о они нам только по сказкам, мифам и прочим легендам. А все это не более чем дым, невозможный, однако без наличия огня. Вождь внимательно слушал эту речь, а затем спросил. «Товарищ Антонова». Вот вы, как человек нам в достаточной степени посторонний, скажите, какое мироощущение присутствует у наших, советских людей? А то мы сами несколько затрудняемся это определить. Так же, как обычный человек не может сам вытянуть себя за волосы из болота. После небольшого раздумья-то произнесла. В подавляющем большинстве советских людей присутствует мироощущение строителя и защитника Царства Божия на земле, то есть коммунизма. В этом уверены даже люди из разряда так называемых «репрессированных». В основном те, что считают себя арестованными или даже осужденными в результате ошибки или чьего-то оговора. Вы, товарищ Сталин, сами знаете их фамилии, а также то, что эти люди составляют «золотой фонд» советской державы. Без этого мира ощущения, свойственного большей части народа, Советский Союз пал бы еще в самом начале войны, потому что для того, чтобы так драться с превосходящим по всем параметрам врагом, как летом 41-го года дрались бойцы и командиры Красной Армии, необходимо обладать непробиваемым осознанием своей правоты. При этом ничтожное меньшинство, в значительной степени любимое и обласканное властью, носит в себе уже описанное в а ш е манихейское мироощущение. Эти люди уверены, что дела обстоят так, что хуже быть не может, что общество в Советском Союзе развивается в неправильном н а п р а в л е н и и что если бы им дали в руки неограниченную власть, Они бы показали всем и каждому, как правильно строить социализм в соответствии с заветами товарища Ленина. «Мы знаем, о ком вы говорите», — хмуркинул Сталин, — «и сделаем все, чтобы эти люди так и остались ничтожным меньшинством и не распространили заразу своего мироощущения на все советское общество. Но сейчас разговор не об этом, товарищ Антонова». «Вы же общались с немецкими пленными и солдатами так называемых евровойск? Скажите, каково моральное состояние немецких солдат, и что нам, по-вашему, следует предпринять с целью предотвращения нарастания негативных явлений?» «Первым делом следует отметить, что моральное состояние пленных эсэсовцев больше всего напоминает одержимость», — ответила та. «При этом старшего офицерского состава и жрецов нового бога у нас в плену нет вообще». А если кого-то и удается взять живьем, то состояние этих людей напоминает буйное помешательство в крайнем своем проявлении, что быстро приводит к смерти. При этом известно, что до пленения они вели себя вполне осмысленным образом. Никакие успокоительные средства не помогают даже в максимальной дозе. Это состояние не делает их ни сильнее, ни умнее, оно делает их непримиримыми. Победить их можно, только уничтожив всех до последнего. т о наши бойцы и командиры делают в меру своих возможностей. Моральное состояние солдат и офицеров вермахта крайне п о д а в л е н н о Но в строю их удерживают две вещи. Страх перед возмездием, которое, как им говорят, несут Германии советские бойцы, и присяга, принесенная ими непосредственно Гитлеру, как военному вождю немецкого народа. Эти люди дезориентированы и морально разгромлены. И дело тут не только в потере надежд на благополучный исход войны, Дело в культе нового арийского бога, безнадежно сломавшем их жизненные установки. И дальше для них будет только хуже. К настоящему моменту мы полностью отрезали от Германии покоренные страны с так называемым неарийским населением. Внутри кольца фронтов остались только непосредственно германские земли, и ж р и ц ы культа арийского бога неизбежно потянут на свои алтари немецких женщин и детей. Я не берусь утверждать, что солдаты вермахта восстанут против Гитлера, но в силу указанных выше причин наступит момент, когда своих жрецов-живорезов немецкие солдаты будут бояться больше, чем бойцов Красной Армии. В таком состоянии полной деморализации уже находятся разные вспомогательные части, евровойска, фольксштурм, фрау-батальоны и чуть в меньшей степени рабочие полки, которые планируется собрать исключительно при непосредственной угрозе вторжения на территорию Германии. «Во-первых, эти люди нужны Гитлеру на своих рабочих местах. Во-вторых, они все равно не пойдут воевать далеко от своих домов и заводов». Сталин некоторое время в задумчивости вертел в руках трубку и, наконец, произнес. «И вы, товарищ Антонова, продолжаете считать, что в случае смерти Гитлера исчезнет то, что связывало немецких солдат единую организацию, после чего Вермахт, а за ним и Третий Рейх рассыплются в прах? А если найдется преемник...» которому немецкие солдаты принесут новую присягу. И все повторится сначала? «Сначала не повторится», — уверенно ответил Антонова. «Кто бы ни объявил себя преемником Гитлера, реальной власти, чтобы установить контроль за положением, у него не будет. Даже СС будут бессильны, поскольку управление ими Гитлер замкнул лично на себя. Если вы действительно хотите знать мое мнение, скажу, что в ожидании краха Третьего рейха мы тоже не должны сидеть спокойно. Требуется выявить местоположение руководящих структур врага, места массовых жертвоприношений и укрытие наиболее одиозных персонажей, за исключением самого Гитлера, и наносить по обнаруженным целям удары высокоточным оружием. Также необходимо атаковать транспортные узлы и средства вражеской пропаганды. В идеале надо сделать так, чтобы все то время, что мы потратим на подчистку европейских хвостов, Третий рейх подвергался непрерывным точечным бомбардировкам, которые должны убить как можно меньшее количество гражданских, но при этом до минимума уменьшить транспортную, информационную и административную связанность. Но, скажу честно, чем быстрее мы покончим с Гитлером и его уродливым детищем, тем будет лучше для всех. «Товарищ Беррия!» Выдержав недолгую паузу, обратился Сталин комиссару госбезопасности. «У вас, как у нашего старого товарища, есть что добавить к словам товарища Антоновой?» «Нет, товарищ Сталин», — покачал тут головой. «Ситуация настолько неординарна, что я даже не знаю, что по этому поводу отдельно сказать. Пожалуй, и в самом деле, как говорят врачи, эту болезнь лучше лечить симптоматически. Ровно до тех пор, пока мы не получим возможность покончить с этим делом раз и навсегда». «Симптоматически?» п р о с и л Верховный. — Это по возможности авиационными ударами, препятствуя проведению жертвоприношений и уничтожая жрецов как основных носителей угрозы? — Именно так, товарищ Сталин, — подтвердил лучший менеджер всех времен и народов. По счастью, Варшавское восстание нашего мира было гораздо более осмысленным, современным и успешным, чем то, которое помнят товарищи из будущего. А все потому, что в его руководстве были не лондонские агенты и буржуазные националисты, а наши польские товарищи из гвардии Людовой. В результате нам удалось не только заблаговременно захватить город вместе с мостами через Вислу и предотвратить массовое убийство гражданского населения, запланированное на момент начала нашего наступления, но и уничтожить большое количество жреческих команд, заранее введенных в этот город. Тут вот в чем дело, товарищ Сталин. м ы к н у л в а с е л е в с к и й В тот момент, когда в Варшаве вспыхнуло восстание, а севернее и южнее польской столицы в прорывы фронта устремились механизированные корпуса «Оснац» товарищей Бережнова и Катукова, противнику, а особенно его командованию, было уже не до подавления восстания и организации резни. Большие и малые начальники, а также рядовые эсэсовцы думали только о том, как бы успеть выскочить из захлопывающейся ловушки. То, как наш механизированный о с н а с умеет быстро и качественно замыкать окружение, известно всем. — Хорошо, товарищ Василевский, то, что хорошо кончается, — задумчиво заметил Сталин. — Скажите, по вашему мнению, в какие максимально возможные сроки наша Красная Армия сможет, как говорил товарищ Антонова, покончить с Гитлером и его уродливым детищем? Василевский заговорил бодро и уверенно. В настоящий момент успешно завершена первая фаза операции румянцев. Линия фронта по восточной границе Германии установлена на всей ее протяженности, от Чешской границы до Данцига. В городе идут тяжелые уличные бои. в о с т о ч н ы е Данцига наши войска вышли к побережью Балтийского моря и отрезали от территории Германии восточную Пруссию с городом Кёнигсберг. Комендант города Кёнигсберга и командующий первым восточно-прусским военным округом генерал инфантерии Эрнст фон Лейзер отказался от почетной капитуляции и в настоящий момент войска Прибалтийского фронта завершают приготовление кёнигсбергской наступательной операции. Тут Антонова сочла нужным уточнить кое-какие детали. Восточная Пруссия считается сердцем и первоисточником германского милитаризма, нацеленного на восток. и м е н н о ее мы ампутируем Гитлера в первую очередь, — сказала она. Насколько нам известно, в германских войсках уже распространяются пропагандистские заявления, что крепость арийского духа будет держаться против нас вечно. — Товарищ Василевский, — сказал Сталин, — я вам уже говорил, что будет даже желательно испытать на этом городе новейшие и самые мощные вооружения. Заодно все будут знать, что бывает с теми, кто отказывается от наших миролюбивых предложений. Теперь сообщите, как обстоят дела с подготовкой второй фазы операции «Суворов», а также планирование высадки на Британские острова и вторжение в Испанию». Василевский прокашлялся и сухо произнес. Что касается второй фазы операции «Суворов», могу доложить, что предназначенные для нее войска повсеместно вышли на исходные рубежи. В настоящий момент к ним в обход вражеских узлов сопротивления подтягивается артиллерия, подвозятся топливо и боеприпасы, а также подходят маршевые пополнения. Ориентировочная готовность к началу наступления с 10 по 20 июля. Одновременно адмиралом Ларионовым подготовлен дерзкий план высадки на Британских островах, больше опирающийся на ловкость рук и непопулярность режима короля Эдуарда, нежели на грубую силу. «Начать десантную операцию с кодовым названием «Обратный оверлорд» рекомендуется одновременно с началом продолжения операции Суворов. При этом, насколько мне известно, король Георг требует, чтобы его доставили в Лондон с первой же волной десанта». «Он прав», — кинула н т о н о в а «Так будет шанс, захватив и отстранив Эдуарда, одновременно возвести на трон нашего короля Георга. Но только я посоветовала бы все подготовить тщательнее». и ударить тогда, когда будет полная гарантия успеха, то есть в первой половине августа после завершения южно-германской наступательной операции. «Что ж», — сказал Сталин, — «есть мнение, что все сказанное необходимо тщательно обдумать и заново взвесить. Вызывать в Москву товарища Ларионова, который в настоящий момент находится в Бискайском заливе, думаю, ни к чему. Его адвокатом побудете вы, товарищ Василевский». А товарищ Сталин и товарищ Антонова будут вам оппонировать. Пусть лучше позже, н а уж наверняка. И с британским королем мы еще переговорим. На этом наша сегодняшняя встреча закончена. Встретимся через трое суток в том же составе.